Наказание Венеции. И в Киеве к приезду самодержца уже собрался флот из 280 больших морских ладей и 600 речных. Фем собрали из 32 тысяч воинов, разделенных на 5 оратий, в том числе 2700 артиллеристов при 480 орудиях. Пока Юрий проверял гола в Киевской управе и наставлял на путь истинный наместника с дяком, войска грузились на ладьи и уходили вниз по реке. На днепровских порогах морские ладьи протащили волоком, а войска с речных перегрузились на морские корабли, подошедшие к порогам с в Днепра. Теперь русский флот уже насчитывал 20 боевых галер, 76 купеческих дроманов, И 280 ладей. Установили на корабли артиллерию. На лади поставили по одной полевой пушке и по огнемету. На галеры по четыре пушки и по огнемету. Команды кораблей насчитывали тысяч моряков. Специально по ходу построили четыре больших двухпалубные галеры, подобных тем, которые в прошлом году громили город любек На их верхних палубах установили по две носовых пушки, по две кормовых, а также по три малых осадных пушки и по одному огнемету на каждый борт. В Константинополе пополнили запасы и вышли через Гелеспонд и Дарданеллы в Агейское море. Здесь русский флот дожидался флот Румейской империи. Неожиданностью для Юрия оказалось то, что император Дукова Тац решил на этот раз поучаствовать в разгроме Венеции на равных, а не как младший партнер. Ватац решил возродить морское могущество Византии, обеспечив себе господство в восточном Средиземноморье и соответствующие доходы от торговли. На встрече царя с императором Ватат сообщил, что решил не ограничиваться вторжением по суше в южную провинцию Венеции, но и выставить полноценный флот с соответствующим морским войском. А после разгрома материковой части Венецианской республики Захотите ее сравны владения». В подтверждении своего намерения «Ватас» выставил собственный флот из 42 боевых галер и 120 кораблей, а также судовую рать в 33 тысячи воинов. Каждая галера была оснащена огнеметом, а каждый корабль — баллистой для метания камней и горшков с греческим огнем. Юрий против этого не возражал, зарезервировав, правда, для себя остров Родос. Раз речь пошла о захвате островных владений Венеции, он вознамерился учредить на Родосе крепость и создать базу для русского Средиземноморского флота. Как следует подумав и посовещавшись с флотоводцами, царь изменил свои планы и решил сохранить русский военный и торговый флот в Средиземноморье и после того, как монголы перережут торговый путь по Днепру к Черному морю. С базой на Родосе можно будет обеспечить средиземноморскую часть важнейшего торгового маршрута из Месопотамии и Египта на Русь собственным флотом, что, конечно же, удешевит доставляемые этим путем товары. В первую очередь важнейшие ямчугу и земляное масло. Сухопутная часть пути будет проходить через Византию, Болгарию и Венгрию и эта часть пути уже была обеспечена династическими браками, союзническими и торговыми договорами. После продолжительных переговоров с императором решили делить будущие трофеи в соотношении 3 к 2 в пользу Руси, поскольку главным козырем оставалась артиллерия, которой у византийцев не было, кроме того, По договоренности Юрий получит все захваченные торговые корабли, а в Атат все военные. Румейская империя при этом брала на себя обязательство после разгрома Венеции обеспечивать безопасность русского торгового судоходства в восточной части Средиземного моря. Затем объединенный флот двинулся вдоль западного берега Малой Азии к острову Самос. До Самоса взяли курс На запад в открытое море, совершая однодневные переходы от острова до острова, от Самоса к Икарии, затем к островам Микеносу, Тиносу, Кеа, на ночевку флот вставал у берега очередного острова. Затем двинулись вдоль греческих берегов, огибая полуостров Пелепонес и материковую Грецию. В самом узком месте пересекли Адриатическое море и вышли к Италийскому берегу. Дальше флот шел вдоль Италийских берегов, удлинив Насколько возможно дневные переходы Чтобы не дать венецианцам Времени на подготовку отпора Тысячу с лишним верст Прошли за 9 дней Безроходные ладьи Перехватывали все встречные корабли Суда, однако Сохранить в тайне проход огромного флота Не удалось Венецианской лагуне их уже ждал Весь флот Венеции От своих осведомителей Дож Венеции и Симон Валенте еще в апреле узнал о военных приготовлениях византийцев, узнал и о вероятном участии в нападении русских войск. Мощь русской артиллерии в наблюдали многие венецианцы, уцелевшие при штурмах Константинополя и Фессалоники. Дож немедленно собрал Большой Совет, куда входили всевидные граждане республики, и ввиду грозящей государству великой опасности. Совет решил оборонять всеми силами стольный град. Для этого постановили отозвать в метрополию все торговые и военные корабли, а также сосредоточить в самой Венеции большую часть сухопутных войск, оголив все провинции республики. К этому времени Венецианская республика стала одной из великих европейских держав, сосредоточив в своих руках почти весь торговый оборот Восточном Средиземном Средиземноморье. Венеция стала транзитным пунктом, через который в Европу попадали шелк, сахар, кофе и, главное, ценность пряности, которые стоили в Европе дороже золота. Эти пряности караванными путями попадали в восточные порты Средиземного моря. Оттуда их везли венецианские корабли. Потребность пряности была объяснимой Пища в те времена была однообразной, и менять вкус можно было только с помощью приправ. Европе нужен был ладан, камфора, перец, гвоздика, мускат, корица, имбирь, которые доставлялись из Индии, Цейлона или из пряных островов. Восток обеспечивал Европу чаем, изюмом и крой с Хвалынского моря. Далее венецианские купцы переправляли эти товары через Альпы в Германию. Обратно везли серебро, железо, теплые шерстяные тканей. По рекам венецианские купцы доставляли товары во Францию и Испанию. Обратно везли лес из Далмации, с Черного моря и Сицилии зерно. Сама Венеция и ее окрестности тоже производили ценные товары. Соль, ткани, муранское стекло. Процветала торговля рабами, которыми становились военнопленные, преступники и несостоятельные должники. Крестовые походы, официальной целью которой было овладение гробом Господним и создание христианского государства, тоже оказались весьма выгодным делом для Венеции. Корабли и финансы для походов предоставила Венеция. Средства, полученные от займов крестоносцам и от фракта судов, позволили ей еще более разбогатеть. За участие в крестовых походах Венеция получила в каждом захваченном крестоносцами городе торговые площадь и освобождение от налогов. Если город был взят с участием венецианских войск, то Венеция получала еще и треть захваченных трофеев. В четвертом крестовом походе крестоносцы вместе с венецианцами вместо гроба Господня предательски захватили христианский Константинополь, и все остальные земли Византии. Стоимость награбленного в Византии составила гигантскую сумму в 4 миллиона цехинов, или 16 тонн золота. Эти средства, попав в руки купцов и банкиров, способствовали быстрому росту венецианской торговли. Торговые и военные корабли строились на верфях Венеции с темпом один корабль в два дня. К Венеции отошли также Все островные владения Византии, в которые входили почти все острова Восточного, Средиземноморья, а также ряд портовых городов Греции. И Юрий и решили положить конец торговой монополии Венецианской республики и ее военному могуществу. Венецианцы тоже поставили на карту все. Республика собрала флот в составе 92 боевых галер и 303 купеческих кораблей. Их экипажи и судовые рати насчитывали 94 тысячи человек. Галеры были вооружены катапультами и огнеметами. На кораблях установили баллисты и трибушеты. Еще 11 тысяч человек находилось в береговых крепостях. Объединенный русско-византийский флот насчитывал 62 галеры, 196 дроманов и 280 морских ладей. Экипажи и судовые рати насчитывали 78 тысяч человек. Венецианцы превосходили по количеству галер, крупных кораблей и по общему числу моряков и воинов, но у русских имелся главный козырь — 480 пушек, которых совсем не было у венецианцев. Пушки значительно превосходили катапульты по точности, скорости и весу снаряда, а баллисты и требушеты — По и точности. Венеция была удельным городом, единственным в Европе, не имевшим внешних стен. Как говорили сами венецианцы, стен Венеции — ее флот. Город располагался на трех островах, во обширной мелководной лагуне, отделенной от Адриатического моря долинной и узкой косой. Но острова отделялись друг от друга узкими проливами, которые сами венецианцы именовали каналами. Все три острова вместе имели размеры две версты на три версты. Население города составляло около 200 тысяч человек. Попасть с моря в лагуну можно было через три узких пролива. На берегах проливов венецианцы возвели сильные крепости, оснащенные большим количеством камнеметных машин, простреливающих проливы на всю их ширину. Чтобы добраться до Венеции, противнику придется с боем прорваться через проливы, так что крепостные стены у Венеции были и весьма прочные. С материка взять город было невозможно, поскольку флот Венеции безоговорочно господствовал в лагуне. Получив сведения о подходе русско-византийского флота, Дож решил дать сражение в узостях проливов. При поддержке камнеметов береговых крепостей. Весь свой флот венецианцы отвели в лагуну. Ближайший к городу, располагавшийся в восточной части косы, самый широкий и глубоководный пролив назывался Центральным. В середине коса прерывалась проливом Святой Марии, а у западного конца косы проходил пролив Святого Марка. За этим проливом лагуна была мелководной, с очень узким судоходным фарватером и многочисленными отмелями. На военном совете с участием адмиралов русского флота Грека Максима и адмирала византийского флота Киприана и Юрий Иватац составили план сражения. Было ясно, что прорываться в лагону, не уничтожив предварительно береговые гамнеметы в проливах, значит понести большие потери в корабельном составе. Поэтому государи решили разделить сражение на три этапа. Первый этап «Сухопутный». Десант на косу и захват крепостей. Второй этап. Разгром венецианского флота в лагуне. Третий этап. Штурм города. Штурмовать западный пролив особого смысла не было, поэтому его решили просто блокировать. Выделили для этого полдесятка галер и десяток дроманов из византийского флота. Пролив Святой Марии блокировала половина византийских дроманов. Усиленная Ползотни русских ладей с пушками. А начать штурм решили с центрального пролива. Рано утром 11 числа июля месяца русские ладьи и византийские галеры высадили десант на оба берега пролива. На левом берегу высадились русские войска, а на правом византийские. Высадка производилась в зоне зоны действия крепостных камнеметов-венецианцев. В помощь византийцам Юрий выделил артиллерийский полк из пяти малых осадных пушек, двадцати полевых пушек и двадцати полевых гауфниц под охраной одной пехотной рати. Русские высадили четыре пеших рати при сотне орудий. Греки высадили тридцать тысяч человек. Десантированные войска приступили к осадным работам. Позднее выяснилось, что венецианцы сосредоточили Для обороны Центрального пролива 153 нефа и 90 галер, экипажи и судовые рати которых составляли более 70 тысяч человек. К вечеру укрепленные лагеря и сады батареи были построены. Помешать работам венецианцы не смогли. Их и баллисты могли метать камни весом 1-2 фуда на 200-250 шагов а русские пушки стреляли вдвое дальше. Катапульты метали тяжелые четырехфунтовые стрелы на такую же дальность, но от их стрел вполне защищали двухдюймовые деревянные щиты. Утром следующего дня венецианцы тоже высадили 50-тысячный десант на косу западне русского лагеря и попытались атаковать лагерь. На узкой косе, имевшей ширину всего 400 шагов, Они не могли развернуться и атаковали русский лагерь в лоб. С дистанции сотни шагов их встретили ядрами пушки и картечью гауфницы. С моря во фланг атакующим ядрами ударили пушки с подошедших вплотную к берегу ладей и галер. Они простреливали косу на всю ее ширину. После двух часов ожесточенной канонады венецианское войско было рассеяно. Не более половины уцелевших воинов убрались на подошедшей косе со стороны лагуны Галеры и Баркасы. На следующий день венецианцы большими силами атаковали лагерь греков. Там коса имела ширину почти три версты и не простреливалась с моря. Тем не менее, греки при поддержке русской артиллерии отразили нападение и нанесли венецианцам большие потери. Венецианцы отошли от греческого лагеря по косе на материк. На третий день с утра русская артиллерия взялась громить береговые крепости венецианцев. К полудню крепостные стены зияли обширными проломами. Вскоре обе крепости были взяты штурмом. Камнеметы, установленные на морской стороне крепостей, по большей части уцелели. Греки укомплектовали их командами, и теперь и баллисты, готовы были поддержать русско-византийский флот в проливе. По центру пролива располагался небольшой остров, на котором венецианцы тоже построили крепость. И вместе с двумя уже взятыми крепостями она входила в первую линию обороны центрального пролива. В пролив вошли большие русские галеры и открыли огонь из засадных пушек по крепости. К вечеру и она была взята на щит. После этого... Две русские рати с артиллерией были переброшены на косу проливу Святой Марии. За два дня обе прикрывающие пролив крепости были взяты. Непосредственно за центральным проливом в лагуне располагались два крупных острова, на котором венецианцы построили еще три крепости, составлявшие вторую линию обороны пролива. Эти крепости простреливали своими камнеметами три узких пролива, на которые разделялся центральный пролив. Сразу за этими проливами в лагуне виднелись стоявшие сплошной стеной венецианские корабли. Их было очень много, хотя они и составляли лишь половину венецианского флота. Для прорыва в лагуну нужно было уничтожить три крепости на островах. Четыре больших русских галеры подошли на пушечный выстрел к крепостям, повернулись бортом и принялись громить их бортовыми залпами осадных пушек. Крепости и венецианские корабли отвечали камнями из камнеметов и стрелами катапульт. Камни бесполезно поднимали, столбы брызг, пролетев лишь половину дистанции. Стрелы катапульт на излете бессильно втыкались в борта кораблей или плюхались в воду с недолетом. Через полчаса артиллерийской канонады флотоводцы Венеции поняли, что если они хотят сохранить крепости, им нужно атаковать. Стоявшие в первой линии галеры плеснули веслами и пошли на сближение. А русские галеры тоже дали ход и начали отступление, сохраняя дистанцию и отстреливаясь из кормовых пушек. Вскоре они ушли за линию византийских дроманов. Как только венецианские галеры подошли на выстрел баллисты, сработали орудия греков. Воздух прочертили многочисленные дымные линии горящих горшков с греческим огнем. Венецианцы ответили тем же. Трофейные камнеметы береговых крепостей тоже заработали по венецианским кораблям. Большая часть зажигательных снарядов ухнула в воду, но некоторые разбились о палубе и скамьи гребцов. Над проливом раздался многоголосый вопль заживо сгорающих людей. Палубы галеры Дромонов дроманов были плотно набиты моряками, гребцами и солдатами. Каждый разбившийся горшок ведерного объема обрызгивал горючей смесью десятки людей. Пораженные снарядами галеры теряли ход. Их команды бросились тушить огонь водой песком. Но потушить. Греченскую смесь было сложно. Несмотря на то, что палубы заранее застелили толстым войлоком, пропитанным водой, Пораженные галеры надолго выбыли из боя. Пудовые булыжники, падая по высокой навесной траектории на корабли, при удачном попадании проламывали палубы и нища. Два десятка малых русских галер, имевшие по одной носовой, одной кормовой и две бортовые пушки, выстроившись в колонну, закрутили кольцо за боевой линией византийских дромонов. Подходя к линии, они давали выстрел из носовых пушек, Целись во вражеские корабли через промежутки в строю дромеров. Повернув и проходя вдоль линии, они и стреляли из бортовых пушек, а на отходе от линий из кормовых. Пока галеры проходили по боковым и толовым линии кольца, артиллеристы успевали перезарядить пушки. Два десятка венецианских галер первой линии были расстреляны или горели, не дойдя до боевой линии византийцев. Однако большая часть галер второй линии подошли к дроманам, обменялись в упор залпами огнеметов, ударили своими носовыми таранами в борта дроманов и пошли на бардаж. Русские галеры перешли на стрельбу картечью, снося бойцов с пал венецианских галерах. Через четверть часа полтора десятка дроманов в первой линии пошли на дно или горели. Рядом с ними горели венецианские галеры. Воды пролива были усеяны черными точками головами моряков, пытавшихся вплавь добраться до берега. Однако венецианцы потеряли все галеры первой и второй линии и половину галер третьей, всего пять десятков галер. А доплывшие до берега венецианцы попадали в плен, поскольку оба берега центрального пролива были заняты русскими и греками. Бой на время затих, поскольку корабли не могли протиснуться через почти сплошной ряд горящих дроманов и галер. Венецианские галеры четвертой линии отошли вглубь проливов, поскольку русские пушки продолжали их обстреливать. Венецианский адмирал Франческо Пизани решил выставить в боевую линию два десятка нефов в трех сотнях шагов перед островами, чтобы не позволить русским громить крепости на островах. Еще через час... Когда все поврежденные корабли затонули, большие русские галеры снова выдвинулись вперед и принялись громить осадами и пушками венецианские нефы. И снова адмирал послал вперед из-за линии нефов свои боевые галеры. Первая часть боя повторилась почти в точности. Двинувшиеся вперед галеры попали и под огонь артиллерии и камнеметов. Венецианцы уничтожили еще полтора десятка дроманов потеряв почти все свои галеры. Сражение снова на время затихло. И русские и византийцы захватили центральный пролив. А в это самое время Юрий перебросил проливу Святой Марии почти все свои вооруженные пушками ладьи, а Абатас почти все свои галеры. Переброска этих сил осталась незамеченной венецианцами, готовившимися отражать новый натиск в центральном проливе, Позиции венецианцев к тому же были затянуты дымом, отгоревших в проливе кораблей. Брис взносил дым на венецианскую эскадру. Русские ладьи при поддержке половины византийского флота пошли в атаку на венецианские нефы, блокировавшие пролив Святой Марии. Командовал боем в проливе адмирал Максим. Русская эскадра насчитывала в этом бою 230 ладей с пушками и 11 тысяч человек. Византийская, 70 дроманов, 40 галер и 39 тысяч человек. Венецианцы блокировали пролив в лагуне флотом 80 нефов и две галеры, на которых было 28 тысяч человек, экипажей и воинов. На этом направлении русскому и византийскому флотоводцам удалось создать большое преимущество в корабельном составе. Византийские корабли расположились в лагуне полукольцом, За проливом в четыре линии, первая линия в четверть версты за проливом. В начали русские ладьи. В узком проливе шириной в треть версты и длиной в версту могли разместиться в ряд всего 15 ладей. Поэтому Киприан снова закрутил в проливе карусель из полусотни ладей. При этом флотоворец учитывал, что дующий с моря Брис не позволит венецианцам перейти в контратаку. На веслах нефы идти против ветра не могли. Проходя поперек пролива в ввиду неприятеля, артиллеристы ладей успевали делать только один выстрел. Одновременно в строю могли стрелять только 5-6 ладей. Но каждую минуту на боевую позицию выходили две новых ладьи. За час на венецианцев обрушивалось более сотни пушечных ядер. Через час карусель закрутила другая полусотня ладей, Это позволило ладьям держать высокую скорость. Через два часа боя из первого ряда венецианцев начал вываливаться один корабль за другим. Нефы получили уже по три-четыре попадания. Пять из них уже затонули, получив подводные пробойны. Оставшиеся на плаву поднимали паруса и уходили в тыл построения. Еще через час первая линия венецианцев была выбита полностью. После шести часов боя и вторая линия нефов была разгромлена, все русские ладьи уже поучаствовали в карусели. Теперь вперед пошли галеры греков. За ними ладьи русских. Последними в пролив стали втягиваться дроманы с солдатами. Сорок византийских галер, поддерживая с тыла огнем пушек с ладей, атаковали сорок с небольшим, уцелевших к этому времени нефов. Вход пошли камнеметы с греческим огнем, потом огнеметы, тараны и абордажные команды. Из десяток галер получили повреждения и остановились, но остальные вбили тараны в борта нефов. Подошедшие ближе ладьи били пушек в упор, целясь под ватерлинию. Венецианцы сопротивлялись отчаянно, греки потеряли 13 галер. Через два часа все было кончено. ни один неф не ушел. При слабом ветре ладьи легко настигали их и топили артиллерией, не входя в ближний бой. На плаву осталось всего около десятка нефов, взятых на абордаш. Их экипажи перешли в разряд пленных. Много пленных взяли из воды. Еще больше подобрали на берегу. Все же бой происходил не версты от берега. Пленных высадили на берег и заперли захваченные крепости. Оставив в них охрану, две русские рати ранее взявшие эти крепости, погрузились на ладьи. Эскадра двинулась в сторону Венеции. Время, между тем, приближалось к четырем часам по полудню. И Юрий получил донесение о прорыве эскадры в лагуну через пролив Святой Марии. Эти силы должны обойти Венецию через лагуну и атаковать венецианский флот с тыла. Рассчитав с адмиралом Киприаном и ватацием время, Необходимые эскадры, чтобы подойти от пролива Святой Марии к Венеции, назначили на 5 часов вечера атаку. Отступать дальше венецианцы не могли, поскольку при отходе в проливы между двумя островами их флот оказался бы разделенным на три части, что позволило бы громить их по отдельности. Флот республики все еще насчитывал около 120 нефов, правда, галеру целело всего семь. Адмирал Пизани и дож Валенте решили биться до последнего. За их спиной осталась ничем не защищенная столица республики. Оставшиеся нефы они выстроили в две линии, охватив полукольцом выход из центрального пролива. Русские галеры снова закрутили артиллерийскую карусель, безнаказанно расстреливая с безопасной дистанции первую линию нефов. Избиение продолжалось полтора часа. Корабли тонули, но не выходили из строя, перекрывая путь к Венеции. В это время со стороны лагуны в пролив между двумя островами четырьмя колоннами вошли русские ладьи. Две колонны свернули вправо, а две влево пошли между островами и второй линией нефов. Артиллеристы ладей стреляли по нефам с максимальной скорострельностью. При этом ладьи оказались в досягаемости камнеметов из крепостей и снефов. Впрочем, попасть навесным выстрелом в быстро движущиеся небольшие корабли было весьма непросто. Адмирал Киприан поднял на своему корабле вымпел из команды всем вперед!». Русские ладьи пошли на сближение с венецианцами. Дизантийские дрованы подняли паруса и, пользуясь попутным ветром, двинулись по проливу вслед за галерами. Воздух с обоих сторон прочертили, дымные трассы выстрелов камнеметов. До момента прямого столкновения камнеметы успели выстрелить только дважды. Поскольку корабли быстро сближались, попаданий было немного. При виде атакующих венецианцев галер, адмирал Максим тоже подал команду вперед. Русские русской разомкнули круг и ринулись на врага. Два десятка русских галер, Три десятка дроманов и 230 ладей сошлись в ближнем бою с восьмью десятками нефов и семеркой галер. На коротке противники успели обменяться залпами из огнеметов. Галеры вонзили тараны в борта врагов. Доницианцы попали в окружение. На каждый неф набросились по 3-4 противника. Перед столкновением пушки кортечи в упор проредили палубные команды нефов. На каждый залп Венецианского огнемета союзника ответили четырьмя. Жестокая битва продолжалась два часа. За час до заката все было кончено. Флот Венеции перестал существовать. Венецианцы сражались ожесточенно. В плен никто не сдавался. Ни один Нефть не смог вырваться из окружения. Обозленные сопротивлением союзники сожгли всех. Захваченных кораблей не оказалось вовсе. Русские и византийцы тоже понесли серьезные потери. Были потеряны 6 галер, 23 ладьи, 9 дроманов. Русские в сражении потеряли 2700 человек, греки 9600 человек. Но главную задачу союзные флотоводцы решили. Ни один венецианский воин с кораблей в город не попал, а в самом городе войск не осталось совсем. До наступления темноты Союзный флот плотным кольцом обложил город. Ни одна лодка улизнуть из города за ночь не смогла. Потери русских были значительными. До сих пор ни в одном сражении войска Юрия не несли таких потерь. Было потеряно 47 пушек. Впрочем, и противник был самым сильным из всех, с кем до сих пор приходил встречаться на поле брани. Встретившись ночью на флагманском корабле Юрия, самодержцы постановили... Капитуляцию Венеции не предлагать, город взять штурмом, разграбить и сжечь дотла. Крепости разрушить, всех оказавших сопротивление убить, остальных взять в плен и обратить в рабство без права выкупа. Венецию грабили три дня, а четвертый жгли город и разрушали крепости. На пятый союзный флот вышел из лагуны в Адриатическое море, дроманный, и немногие трофейные нефы были загружены трофеями под завязку. За кормой кораблей стали совершенно безлюдные острова и обугленные развалины некогда прекрасного города. Теперь союзный флот разделился. Русские направились к Родосу, попутно разграбив остров Крит. От Родоса Дроманы с трофеями и пленными двинулись домой. Юрий тоже отправился с Дроманами, а Галеры и Лади наведались на Кипр и ограбили его. Набегом на Кипр командовал сын Юрия, Всеволод. Он же остался на родосе, строить базу флота и обустраивать остров. А византийский флот прошел вдоль всего восточного берега Адриатического моря, ограбив города Триест, Пола, Зара, Спалату, Рагуза. Провинцию Рагуза Аватац присоединил к Империи. Затем византийцы малыми эскадрами рассыпались по всему восточному, Средиземноморью и оккупировали все значимые острова. В Константинополе в конце августа патриарх Константинопольский Михаил в присутствии самодержцев обручил севастократора Болгарии Александра Осеня в царевной Добравой Тюрьевной. Оттуда нареченные вместе с царем Юрием Всеволодовичем отбыли во Владимир.